Дом. Выходы из метро закрыли. Пришлось через радиальную. Шла не знакомым переулком под утренним небом. Сказали, что переулок приведёт к третьему корпусу. Прозвенел невидимый трамвай, с пустого серого неба слетал, вращаясь листок. Откуда его принесло? Не жёлтый, помутневший. Всё, кончилась сентябрьская ясность. В приземисто-батноэтажном доме горели огни. Он стоял здесь лет 100. У дверей памятная табличка, можно было прочитать, из дали она не могла различить, а подойти, отворить калитку, подняться на крыльцо времени не было. Она на секунду только задержалась у жёлтых огней. Но ей подумалось, что там всё как 100 лет назад: люди сидят за круглым столом, поёт самовар, печи уже растоплены. Она бежала на работу и улыбалась, представляя тепло того дома. Но уже на проходной забыла о его существовании. На другое утро, 5. Он стал перед ней за невысокой оградкой в окружении старых лип и подумалось о летнем их сладком запахе, как проникал он сквозь открытые окна в дом, где все ещё спали, и какая тишина тогда стояла в Москве, в глухом её этом углу. На столе заморозке она бежала по чёрному сырому асфальту, пропитанному солью. Раньше бы везде всё одеянило, и дворники бы сбивали лёд ломом. И вдруг она остановилась. В доме горели огни. Из печной трубы шел дым, и так ей захотелось войти и приблизиться по дощатому полу к изразцовой, наверное, печи, жарко гудящей. Она приехала в субботу. Волновалась так, что не сразу решилась пройти через калитку. Боялась, что не увидит того, что придумала. Ни дощатого пола, ни изразцовой печи. Людей за самоваром точно не будет, это она понимала. Снег нападал за ночь, за оградкой он был белый, и черные липы стояли в нем торжественно. Э вокруг нагорел свет, скрипело крыльцо под ногами, она открыла обитую ватином дверь и вошла в прихожую. За столом сидела женщина в платочке, пол под ногами был деревянный, серой некрашеной. Она заплатила 50 копеек, и женщина дала ей билет, зелёный, как кинотеатр, разве что не был указан ряд и место. Дом был, конечно, не жилой, музей. Но самовар стоял на круглом столе и печь топилась, из расцовая. Подойти к ней было нельзя. Ио граждали бархатные шнуры, но жара от неё исходил, и немного надо было воображения, чтобы представить себя сидящей на курточках у приоткрытой дверцы, за которой пляшет огонь. Она прошла вереницу комнат, рассмотрела кожаные твёрдые, наверное, диваны, горки с посудой, сундуки, девичьи кровати в спаленке и подумала с почему-то о мече, закатившемся под кровать. Мучительно хотелось знать, кто же здесь жил в этом доме. Как жили, как проводили время, какие здесь звучали разговоры. А вот здесь в тёмном закутке возле чулана. Поцелуй. Экскурсоводша в очках всё рассказала. Посетителей других не было, и рассказывала она спокойно, не спеша, с удовольствием отвечала на вопросы, даже книжку подарила о всех жителях этого дома, об их судьбе. Книжку она прочитала не только эту, в библиотеке ей. Всё нашли, что только можно, на бытях людях, о доме, о вещах в нём. У каждой была история. И каждый почти выходной, если только не болезнь или ещё какое-то происшествие, трубу, например, прорвало под Новый год. Наведовалась в этот дом и с экскурсоводой уже говорила как с равной, но больше любила ходить одна. Сидеть на стульях для посетителей, смотреть на убранство, всё о нём знаю, всю подноготную, но ей хотелось большего. Не просто вплотную подойти к этой жизни, а сделать шаг За грань. За бархатное тишнуры она проходила уже как своя, и ладони её ложились на горячие изразцы, но всё это было не то. Близко она подходила к той жизни, близко, та её к себе подпускала, но не впускала. Всё-таки оставалась сама по себе как бы за гранью. И дело было не в разных временах, а на настоящем, а не в прошлом. Они просто не хотели её впускать к себе. Так ей чувствовалось. После она догадалась, что не только они и те, кого она любила в настоящем, с кем хотела бы быть и, кажется, могла бы, ее не допускали. Никогда не было последней близости самой. Не в плотском смысле. В плотском смысле такая близость меньше всего достигалась из ее опыта. И оставалось только чувствовать их жизнь издали. Всегда как чужую, всегда как из другого времени, всегда как прошедшую. Их жизни уже прошли, а ее все еще длится. Но ничего в ней уже не будет.